Глава седьмая Случившееся в экипаже перечеркивает весь оставшийся день. Я даже не запоминаю, как зовут женщину, что встречает меня на крыльце, приветствует и предлагает провести экскурсию по жилому корпусу, показать, где тут что. А все из-за этого придурка. Желание что-нибудь сжечь или разбить. Дома я бы обязательно случайно уронила пару вас, а тут ни одной. Да и неприлично как-то. Что я, истеричка какая-то, чтобы из-за такого придурка казенное имущество портить? Кажется, мою сопровождающую зовут Фрида, и она тут главная по заботе о комфорте студентов. Милая женщина, не то что некоторые. Интересно, она и за Фергусом присматривает? А то я бы напросилась к ней в помощнице. Да подкинула ему в постель змею. Пусть цапнет его за задницу. Слушаю в полухо, киваю и угукую время от времени — Попытки не думать, о сероволосом заканчиваются провалом, что для меня явно нехороший знак. Как бы нагрубил и ладно. Несправедливо обвинил? Пфф, можно подумать первый раз. С таким-то отцом, как у меня, а вот то, что я не могу просто выкинуть его из головы, знак явно плохой. Я вообще не обидчивая. В рожу плюнула условно и пошла дальше. Вот на Фергуса хочется плюнуть в самой высокой башне Академии и обязательно попасть. «Сандра, ты слушаешь? М? Заходи давай. Нужно выдать тебе форму». Под конец этой прогулки я оказываюсь нагружена по самые уши формы и книгами, так что, когда передо мной возникает дверь комнаты, что объявлена моей, мысли о мерзавце сменяются куда более приближенными желаниями и потребностями — лечь и полежать. «Спасибо большое». Вымученно улыбаюсь я. «Не за что. Если что-то понадобится, мой кабинет на первом этаже. Подходи, обращайся. Да, кстати, твои вещи уже принесли». «Класс». На радостях, что я, наконец, могу положить тяжелую ношу, толкаю дверь плечом и почти сразу понимаю, что просто отдохнуть у меня не выйдет. Ванная распахнута настиж, так что я, проходя мимо, успеваю заметить темные волосы в раковине, странные пятна на зеркале, Моя сумка лежит на кровати среди каких-то фантиков и мятых клочков бумаги. Пока я обалдеваю от этой картины, в соседней кровати доносится «О, соседка! Привет! Опаздываешь!» Сразу после из-под одеяла вылетает огрызок яблока и попадает точно в корзину для минуточку бумаг, которая стоит под столом рядом с моей кроватью. Наверное, и остальные бумажки должны были попасть туда». «Стоило бы радоваться меткости, но мой запас терпения уже ушел в отпуск». «Какого хрена?» — рычу зубы. «Это что за свинарник, а? Ой, да не ори ты!» Беззаботно смеется девчонка, садясь на кровати. «Почему-то я думала, что она будет хорошо так в теле, учитывая, сколько оберток от конфет валяется по комнате только на видных местах. Но девчонка ничего так. Да, может, полноватая. Ей даже идет». «Как не орать? Я не рискую складывать форму и новые учебники на кровать, поэтому переношу все на стол. Ты во что комнату превратила?» «А ты что, моя мама?» Хмыкает она, спуская ноги в пушистые тапочки и запахивая халат. «Выдыхай, ладно? Мы выбрались из дома, я собираюсь делать, что захочу, чего я тебе желаю. Расслабься, мамочка больше не поругает тебя за то, что ты не убираешься в комнате». «И что? Это повод жить в грязи?» «Прибери сейчас же!» «И не подумаю, ты мне кто!» «Так, да, кому свезло жить с тобой в одной комнате!» «Вот раз тебе так надо, ты убирай!» Хмыкает она, скидывая халат и надевая платье. «А я пошла обедать, ждать не буду! Ты злая какая-то!» «И правильно! Я тебя и убить сейчас могу!» Соседка покидает комнату, а я понимаю, что даже ее имя не спросила. «Да и знать его я не хочу!» Разозлившись, я собираю бумажки, швыряю в урну и, схватив ее, подхожу к кровати, в которой валяется эта псевдобунтарка. Поднимаю корзину, намереваясь перевернуть ведро. Если она так спокойно к мусору, пусть в нем и спит. В последнюю секунду меня что-то останавливает. Если я так сделаю, то буду ли намного лучше, чем она? Вздохнув, я поджимаю губы и опускаю руки. Вообще, она могла бы и не заметить. Тут и без меня фантика хватает. Кошмар. А я тоже понадеялась, что мерзавец будет моей единственной проблемой здесь. Ставлю полную корзину с мусором под стол соседки, вытаскиваю ее пустую и несу к себе. Не уверена, что нам можно превращать комнаты в свалку, так что лучше пойду к Фриде и скажу, что тут происходит. Быстро разобрав вещи и наполнив корзину соседки горой фантиков, найденных на моей половине комнаты, я иду искать кабинет женщины. Это получается не сразу, но когда нахожу, дверь оказывается запертой. Немного потоптавшись и не решив, что делать дальше, я уже подумываю пойти поискать столовую, когда мимо проходит парень. На плече белая повязка, дежурный, что ли. «Фриду ищешь? Она к ректору пошла». «О, спасибо. А подскажи, где его кабинет?» «Выяснив дорогу, я направляюсь к лестнице. Может, если не с Фридой поговорю, то хоть пожалуюсь?» Вряд ли Рестерт будет рад, что его студенты игнорируют здравый смысл и ведут себя так. Поднимаясь по лестнице, я думаю о том, что сегодня жизнь подкинула мне серьезное испытание терпения. Сперва поездка с Фергусом, который провоцировал и высмеивал меня. Потом ненормальная соседка, готовая жить среди мусора. Я, конечно, тоже не самый аккуратный человек, но все же у неряшливости должны быть границы. Как минимум нельзя создавать неудобства для других людей. Пока думаю обо всем этом, оказываюсь на третьем этаже и поворачиваю в нужный коридор, в котором замечаю парочку и тут же отступаю за поворот. Ничего себе, они смелые. Тут кабинет ректора в паре шагов, а он ее у стены зажал и, видимо, целует. Не понимаю. Тут будто вообще все игнорируют правила. Выглядываю снова. Если Фрида ушла к ректору, то может скоро выйти, а значит заметить этих двоих. Им влетит. Собравшись с духом, я решаю выйти и предупредить. Не знаю, откуда во мне столько добрых побуждений, но раз уж я не могу прекратить череду своих неприятностей, то хоть спасу от них других. Вот только... Это Фергус? Я забываю, куда я зачем шла, для чего я здесь. Меня накрывает такой злостью, будто я, не знаю, застала отца с его новой женщиной в своей постели. Почему я чувствую все это? Фергус мне никто». Пусть хоть юбку ей задирает прямо здесь, мне все равно. Должно быть. Горло сдавливает горячая шершавая цепь, тянет меня в темноту отчаяния, в груди становится очень больно, будто попавший на рану лимонный сок. Я медленно закрываю глаза и опускаю голову. Хочется, не знаю, кричать, ругаться. Но из-за этого жжения я понимаю, что не выдавлю из себя ни звука, глаза будто горят и от того слезятся. «Я не должна чувствовать все это. Фергус мне никто, но...» «Почему тогда кажется, будто меня предали?» Он, словно услышав мои эмоции, оборачивается и после резко отстраняется от женщины. Та, ничего не понимая, касается припухших от поцелуев губ, потом замечает меня и поправляет прическу. «Целую секунду мне кажется, что мерзавец скажет мне, что я все не так поняла», Или что там говорят в подобных ситуациях, что он попытается как-то оправдаться. Потом я понимаю, что ему, в общем-то, не за что извиняться. Я для него, как и он для меня, просто незнакомка, названная сводной сестрой». Фергус, кажется, приходит к тому же выводу и, уперев кулак в бок, спрашивает с подчеркнутым недовольством «Чего тебя, колючка?» «Ты...» Я не сразу нахожу слова для ответа «Что себе позволяешь?» «Это Академия, а не...» «Они что?» — усмехается он, подходя ближе ко мне и наклоняясь, видимо, чтобы окончательно сбить меня с толку. «Ты ревнуешь?» «Размечтался!» Я отталкиваю его и нервно отбрасываю за спину волосы. Просто удивилась, что здесь позволяется такое. Но тем лучше. Я же как раз хотела найти себе парня посолиднее, чем то недоразумение, которое выбрал отец. Приятно, что даже преподаватели проявляют любовь в коридорах, совершенно никого не стесняясь. Фергус, кто это? спрашивает девка, все еще вжимаясь в стену, и будто надеясь, что он вернется на свое место, когда отделается от меня. Моя сводная сестра. Кривится тот, за который мне придется присматривать. И ей обжиматься по углам запрещено, добавляет он уже, глядя на меня. Пфух! Нет уж! Я вскидываю подбородок. Этот урок я замечательно усвоила. Ты подаешь замечательный пример, братик. Буду делать, как ты. Фергус собирается сказать еще что-то, но я резко разворачиваюсь и убегаю. В груди гора хочет ярость, хочется делать глупости. Сандра! кричит в спину, но я не оборачиваюсь. Еще чего! Мерзавец! Ненавижу его, а еще себя за то, что реагирую так. Твою ж мать! Мне будто правда не плевать, с кем он и что делает. «Стой!» — я сказал. Очередной поворот, и я, уворачиваясь от его руки, врезаюсь в чью-то широкую рельефную грудь и, недолго думая, крепко обнимаю возникшее препятствие.